Глава 6. Резные перила охватывали веранду по кругу. Тонкие, невесомые, они вырастали прямо из ветвей деревьев, формируя изящную изгородь. Как и остальные постройки, ее создавали кудесники при помощи волшебства. Сооружение являлось единым целым состоящими рядом тремя могучими дубами, чей возраст измерялся многими сотнями лет. Здесь не найти железных гвоздей стыдов пилы или топора. Грубые инструменты, которые так любят в человеческих королевствах, никогда не использовались в восточном лесу. Ноэр-де-Ливе. Терраса созерцания. Сюда приходили полюбоваться бескрайним полотном звездного небосвода после заката. Расположенная высоко в кронах деревьев, она никогда не оставалась пустой. До того, как спустится ночь, многие альвы не отказывали себе удовольствия и приятной неторопливой беседы с друзьями и знакомыми наслаждаясь фруктами и изысканным легким вином. Как же хорошо вернуться домой! Эвиал с удовольствием вытянулась на комфортные лежанки, опираясь локтем на валик из шелка. — Ты права, сестра. Долгое пребывание в людских землях оказало на нас негативное влияние. Лайм протянул руку к низкому столику и подхватил тонкий вытянутый бокал из зеленого стекла. Жаль Силгуру пришлось остаться среди этих дикарей посетовала девушка. Однако внимательный слушатель не заметил бы в ее голосе ноток искреннего сожаления, всего лишь проявления вежливости. «Да, мне тоже его не хватает». Мужчина последовал примеру сестры, отдавая дань уважения товарищу, вынужденному и дальше страдать в обществе смертных варваров. «Кого обсуждаете с такими скорбными лицами?» Неспешный разговор членов дома изумрудных листьев прервало появление еще одного члена этого дома. В дальний уголок веранды, где они разместились, не желая постоянно отвечать на приветствия старых знакомых, подошла Варилана. Удивлена, что старейшины не сбросили тебя в змеиную яму после устроенного тобой на совете. едко поприветствовала гостю Эвиал. Лайн промолчал, сосредоточившись на своем напитке. опыт узнал, что лучше не встревать в спор двух женщин, кем бы они ни являлись. В этом отношении представительницы прекрасного пола всех раз удивительным образом походили друг на друга. Мужчина задумчиво нахмурился, размышляя о неожиданном открытии. Что у людей, что у альвов, когда две женщины начинали выяснять отношения, третьим лицам желательно не вмешиваться. Несмотря на то, что спор у перворожденных носил более утонченный характер, иное слово могло жалить не хуже самого острого клинка – к тому же хорошо смазанного ядом. За что подвергать меня наказанию? Не ожидая приглашения, кудесница грациозно опустилась на свободное место. Складки элегантного серебристо-зеленого одеяния распрямились сами собой, стоило хозяйке присесть. Молочно-белые волосы сверкнули в намечающихся сумерках редкими искорками. На голове волшебницы покоилась небольшая мифриловая диадема. «Ты не выполнила приказ старейшин!» сказала, как отрезала Эвиал. «Ансаларец все еще жив. Убийца множества альвов. Ах, перестань!» Кудесница легкомысленно отмахнулась от обвинений. «Тебя послушать, так я прямо защитница палача леса!» Собеседница слегка сомкнула веки, разглядывая соперницу. Ее взгляд словно прихватила морозом. «Кто знает!» Неопределенно протянула она, позволив невысказанному сомнению повиснуть в молчании. Бросать в лицо обвинения Эвиэл, естественно, не осмелилась. Одна из лучших лаэры, несущих свет, клана изумрудных листьев, не та персона, что оставляет подобное оскорбление без ответа. После такого никакой статус не защитит от вызова на поединок. Родственные связи с главой рода не помогут, как и любые былые заслуги перед лесом, коих, к превеликому сожалению, осталось не так уж и много. Провал плана с Даркцинской лигой перечеркнул прошлые достижения брата с сестрой. Варилана тоже вспомнила об этом обстоятельстве и не замедлила нанести ответный удар. «А вот меня удивляет, что ваша парочка еще не закончила свои дни в объятиях Вечного Древа. Череда неудач в Срединных Королевствах преследовала вас на протяжении всего пути. Насколько мне известно, вам так и не удалось выполнить ничего из задуманного». Странно, что старейшины и другие дома не потребовали наказания. Разве не вы уговорили совет на безумный план с человеческими торговцами? Еще одна тяжелая пауза. При упоминании древнего способа казни Эвиал внутренне содрогнулась. Провинившегося пеленали в листья и еще живым помещали в особое углубление в стволе самого старого дерева леса. Приговоренный умирал очень долго и невероятно мучительно. Древо медленно высасывало из него жизненные соки, не давая погибнуть раньше времени. Мы хотели как лучше. Замаскированная угроза заставила Лайма вмешаться. В конце концов, обвинение касалось обоих инициаторов смены вектора традиционной политики перворожденных невмешательства в дела чужаков. Именно брат и сестра через главу Дома изумрудных листьев, который являлся их отцом, протолкнули на совет идею экспансии вовне. «Разумеется, вы хотели как лучше». Кудесница подхватила со столика бокал, сделала маленький глоток. «И для всего леса вы могли стать героями, если бы задуманное осуществилось. Вот только вместо триумфа вы принесли поражение». Лайм с Эвиалу грюму уставились на неприятную собеседницу. У обоих в голове промелькнула одинаковая мысль с желанием избавиться от нахалки. Сбросить бы ее с террасы вверх тормашками, да посмотреть, сумеет ли остаться в живых после падения. Ощущение неприязни получилось слишком осязаемым, и Варилана решила сгладить конфликт. В конечном итоге в ее планы не входило ссориться с будущими наследниками лидера клана. Пусть благословленные богиней Дану и стояли на отдельной ступени от основной массы альвов, и навредить ей они не могли, доводить до открытой вражды все же не стоило. В свое время совет благосклонно отнесся к идее расширения площади леса, сказала она, и старейшины не намерены отказываться от нее, даже с учетом невыполнения основного намерения использовать лигу для прикрытия великого посева. Брат с сестрой быстро переглянулись. Надо отметить, что после возвращения с ними обходились нарочито холодно и не приглашали на значимые собрания. Основные новости они узнавали от знакомых. Отец очень сердился и ясно показывал глубину своего гнева, не изведя отпрысков на уровень рядовых жителей. Им начисто перекрыли доступ в высокие сферы государственной власти. «Уже известно, что предпримут», — быстро осведомил Салаем. «Куда распространят семена? Неужели в степь?» эвел промолчала, но красноречиво посмотрела на кудесницу, сумевшую оправдаться и остаться на прежних позициях после невыполнения прямого приказа Совета. В отличие от них, впавших в опалу, Варилана рассеянно качнула полупустым бокалом. И Лайм, такой обычно гордый Лаем, суетливо наклонился вперед, хватая хрустальный графин, чтобы долить рубинового напитка. Эвел мысленно поморщилась на показную услужливость брата. Однако ничего не сказала и уж тем более не показала, как ей неприятно изображать почтение к волшебнице. «Туда же, куда и планировалось!» На Капутильское плато, наконец, соизволило сообщить благословенное, не забыв отпить поданное вино. Наступила пауза. Оба провинившихся переваривали новость. Довольно неожиданную надо отметить. «А как же средины королевства?» — озадаченно спросил Лаем, наморщив высокий чистый лоб. «Старейшины не боятся реакции людей?» — добавила Эвиалл. Кроме всего прочего, принято решение заняться болотными топями, которые, как известно, уходят до самого побережья, невозмутимо продолжила говорить Варилана. В сочетании этих двух факторов мудрейшие полагают, что площадь леса увеличится до необходимых пределов для дальнейшего безопасного существования перворожденных. Брат и сестра с похожими выражениями лица уставились вдаль, вспоминая карту окрестных территорий. Выходило куда масштабнее первоначального замысла. Считаете, занятые собственными разборками смертные не обратят внимания на значительное увеличение леса? Лайму не давала покоя потенциальная опасность очередного столкновения с человеческими землями. Последний значительный эпизод закончился унизительным разгромом под стенами Золотой Гавани. Альвы тогда изменили прежние привычки действовать через третьих лиц и поплатились за самонадеянность, отдав множество жизней соплеменников. Варилана потянула паузу, наслаждаясь ощущением легкого превосходства над собеседниками. Она присутствовала на совещании глав домов и старейшин, раньше всех узнав о дальнейших шагах. Конечно, окажись напротив кто-нибудь иной, она бы ни за что не стала распространяться о результатах итоговых обсуждений. Но лидер изумрудных листьев рано или поздно сменит гнев на милость и снова допустит сына и дочь до рычагов управления родом. Посланники совета провели переговоры с вождями племен, огорошила слушателей-кудесницы. Достигнута договоренность о вторжении в королевство Остер в первые дни весны. Хурал бросил клич, шаманы увидели благоприятные предзнаменования, и вожди поверили. Лайм презрительно изогнул урод. Глаза надменного воина наполнились недоверием. «Хочевникам ни за что не взять штурмом Экофорс!» «Я видел этот город!» Эта каменная махина неприступна. Жалкие степные оборванцы не смогли взять Серебряный город. Куда им до него?» Волшебница всплеснула руками. «Да зачем им эти каменные коробки?» Воскликнула она, поражаясь непонятливости со стороны сына князя. «И без огороженных высокими стенами поселения им будет чем заняться. Там полно деревень и маленьких городков». Тут возражение нашла эвел пробывшая в срединых королевствах долгое время и кое-что смыслившая в местных взаимоотношениях. остерцам помогут. Королевство Кавар находится по соседству. Узнав о нападении, они сразу предложат помощь. До сих пор Орда не случайно ограничивалась одними набегами. Прыгающие вокруг тотемов идиоты могут сколько угодно пить о завоеваниях. В не дураки, они понимают, что им не выстоять против армии нескольких королевств при поддержке кланов четырех стихий и разгромом дело не ограничится. Ведомые жаждой мести, люди вполне могут организовать ответный карательный рейд в Южную Степь. Варилана легкомысленно пожала тонкими плечиками, словно разговор шел о каком-то малозначительном событии. Беспечно подхватила тонкими пальчиками отрезанную дольку персика и с аппетитом закусила свежим фруктом, не забыв сделать еще один глоток вина. Раньше? Возможно. Сейчас? Сильно сомневаюсь. Хаос и шаткое положение на континенте вынудит человеческих королей в первую очередь заботиться о собственных владениях. Угроза с юга испугает их не больше, чем вторжение соседей. Сестра и брат глубокомысленно закивали. Действительно, воцарившийся беспорядок изменит прежнее положение. Подчиняясь инстинкту самосохранения, большинство людей в первую очередь будет думать о собственном выживании и уж в последнюю очередь о помощи кому-то еще. «Может, и сработает. Появление степников несет еще больше сумятицы, и о нас, вероятно, забудут», — деловито изрекла Эвиал после минутного размышления и добавила. «А потом уже станет поздно. Капутильское плато прорастет и станет частью вечного леса. Если только к тому времени Ландрия не захватит остальные срединные королевства и не превратится в единую мощную человеческую империю», — сквозь зубы проворчал Лаем но от дальнейших дискуссий отказался. Разговор плавно затих. Вечер постепенно перетекал в ночь. Бессмертные вольготно раскинулись на удобных лежанках, наслаждаясь сиянием звездного неба. Рутина повседневности затягивала, погружая в литургический сон. Я чувствовал себя впадающим в спячку бурым медведем, Для полноты ощущений не хватало забраться в берлогу и захрапеть до весны. Жизнь правителя такова, что личного времени не оставалось в принципе. С раннего утра до поздней ночи тебя в прямом смысле слова не оставляли одного. Постоянно кто-то и что-то требовал, просил разобраться, ждал указаний, совершенно не давая передохнуть. Это сильно изматывало, причем не физически, а морально. Душа уставала и требовала покоя. Накатывала какая-то тягучая апатия. Уж не знаю, в зима ли так повлияла или что-то еще, но факт остается фактом. Делать совершенно ничего не хотелось. Не помогали даже участившиеся ночные бдения с молодой супругой. Ничего не хочу сказать про нее плохого. У нас ровное отношение без чрезмерной эмоциональной привязанности. То, что надо для властителя внушительного феода. И я, в общем-то, ничего больше не ждал, да и не хотел, если уж говорить откровенно. Любовные драмы мне ни к чему. Она исполняла свой долг перед родом. Высокородная аристократка, воспитанная в анцеларских традициях, умеющая держать чувство в узде. В нашем браке преобладала не страсть, а уважение к роду супруга. То, что надо для идеального исполнения династического союза. И обоих это более чем устраивало. Именно так происходило в большинстве своем в обществе высшей знати. Со временем уважение сменится дружбой, потом крепкой привязанностью, ну а после, возможно, возникнет любовь. В любом случае, не хочу загадывать наперед. На пятый день странного настроения я понял, что так продолжаться дальше не может. Срочно необходимо что-нибудь предпринять. Развеяться, отвлечься, побыть в одиночестве и рванул в лесную чищобу. Вот так запросто. Бросил все, обратился в тягучий сгусток дыма и полетел на запад. Нашел ровную полянку, очистил от снега небольшую площадку пламенем хаоса, сбросил теплую одежду, оставшись в одной тонкой сорочке, выхватил тхасар и закрутил мельницу. В замке тренироваться стало невозможно, невзирая на приказ не мешать. Постоянно кто-нибудь отвлекал, как минимум наблюдая издалека, как максимум стой неподалеку и ожидая, пока господин не обратит внимания. Такое поведение здорово бесило, но шло в комплекте с титулом полноправного лорда. Власть придержащие обречены почти никогда не оставаться в одиночестве. Забавный парадокс, если подумать. Чем больше получаешь власти, тем больше становишься скован определенными рамками поведения. Когда от тебя начинают зависеть жизни других людей, разумных иных раз неважно. Это начинает чрезвычайно сильно влиять на твою собственную жизнь, затрагивая абсолютно все сферы. И, конечно, для меня это было в новинку. А в чаще никого нет, никто не будет лезть и мельтешить неподалеку. И, может быть, мне удастся расслабиться. Клинок зашелестел, раскручиваясь вихрем стального блеска. Веерная защита — одно из первых упражнений защиты, показанное Ульрихом еще в замке Гарлос. Ноги на ширине плеч, тело стоит ровно, почти неподвижно. Дыхание плавное, без задержек. Со стороны кажется, что клинок сам порхает невесомым лепестком в воздухе. И тут же резкий слом рисунка. Выпад вперед, следом рубящий удар сверху вниз со страшной силой. Скользящий шаг вправо разворот и размашистый удар по горизонтали на уровне груди. Главное в физических упражнениях, будь то разминка на беговой дорожке, оборудованного по всем правилам стадиона, или бой на мечах в далеком лесу, правильное дыхание. Вдохи и выдохи ни в коем случае нельзя задерживать. Кислород должен насыщать кровь, давая мышцам упругость и силу. Легко и не напрягаясь, размеренно и ритмично, Я плавно перетекал из одной стойки в следующую, сражаясь с воображаемым противником. Скоро к Тхасару присоединился его брат-близнец, и скорость схватки внушительно возросла. Разум очистился, мысли исчезли, в голове появилась приятная пустота отрешенности. Поджарое тело, перевитое тугими жгутами мышц, двигалось быстро и непринужденно. Немного распаренный, я не заметил, как сбросил рубаху, оставшись голым по пояс. Холод совершенно не ощущался. Наоборот, легкий морозец сейчас воспринимался разогретым организмом с большим удовольствием. Клинки мелькали с невообразимой скоростью, порой сливаясь в сплошную стену сверкающей стали. Я впал в некое подобие транса, сознание отступило, на передний план выдвинулись инстинкты. Наверное, именно поэтому молниеносно заметил изменения в окружающей действительности. Еще толком не понимая, что произошло, я уже ощутил какую-то неправильность среди подступающих к краю поляны деревьев. И только потом сообразил, что заметил среди коричневых деревьев неясное шевеление. Там кто-то находился. Обдумать дальнейшие действия не получилось, все произошло в мгновение ока. Раздался треск, и на поляну выскочил огромный кабан-сикач. Здоровый, матерой и, судя по маленьким глазкам, полыхающим злобой, невероятно свирепой Я не знаю, что спровоцировало нападение. Может, вепрь где-то отдыхал рядом и взбесился от появления неожиданного соседа. Может, случилось что-то еще, но ждать он не стал, моментально ринулся в бой. Длинным прыжком я ушел в сторону, успев разминуться с внушительными клыками всего на парочку сантиметров. Развернулся, оценивая злобное фырканье противника. Чуть подумал и отбросил мечи в сторону, желая проверить себя в схватке с диким зверем один на один. Без магии, без клинков, всего лишь с одним коротким кинжалом. Давай, иди сюда, свинья, посмотрим, кто кого одолеет. Я стыгко согнул колени, чуть развел руки, зорко стыдя за кабанием рылом. Мой противник, чего сородича и Давича сожрали на перу, повел довольно крупной башкой стукнул копытом по утрамбованному снегу и вдруг пулей рванул в моем направлении. Он двигался очень быстро. Счет пошел на доли секунды. Но вместо того, чтобы дергаться, пытаясь избежать столкновения, я до последнего мгновения ждал, стоя на месте. Это было действительно трудно. Чувство самосохранения требовало, чтобы опасность немедленно была устранена. Чего проще вскинуть руку и сформировать заклинание? Но я не поддался порыву, не пошел на поводу у страха. Вместо этого замер, отслеживая приближение зверя. В самый последний миг пропустил его мимо и сильно ударил кинжалом чуть выше передней лопатки, пробивая жесткую щетину шерсти насквозь прямо в сердце. Точно так, как учил Бернард. Правда, он показывал прием с охотничьим копьем, ну да и кинжалом вышло неплохо. Кабан затормозил, зашатался... Сначала рухнул на передние лапы, а затем грохнулся на бок. Я глубоко вздохнул и медленно выдохнул, успокаиваясь. И сразу же замер, настороженно поведя глазами в сторону деревьев. За стволами прошло еще одно шевеление. На поляну неторопливо и величественно выступили два волка. Я хмыкнул, поражаясь оживленности в лесу. Обилие животных на квадратный километр прямо просило, чтобы здесь почаще устраивали полноценную охоту в многолюдном составе. Ишь, как сильно расплодилось зверье. Ступить невозможно, чтобы не натолкнуться на лесных обитателей. По моему лицу скользнула хищная улыбка. Я медленно двинулся навстречу парочки серых гостей, отведя руку с кинжалом чуть в бок. удивленный необычным поведением двуногого, волки неуверенно попятились. Чуют засранцы, что дело нечисто. У этих нюх на опасность на высоте, в отличие от бешеного кабана, кидающегося на цель несмотря ни на что. Так и отошли, не напав. Преследовать их я не стал. Натянул рубашку, накинул сверху кожаную куртку, подбитый мехом плащ оставил на земле. Позже вернусь и заберу. Подошел к поверженному вепрю, примерился и единым рывком взвалил на плечи. «Обращаться к трансформе не буду. Лучше продолжу разминку». И побежал по лесу, утопая в снегу, иногда разбивая встречающиеся заторы из бурелома сжатыми порывами магии. Вскоре обнаружил, что волки двинулись следом, держась параллельно на манер почетного эскорта. Однако атаковать не рисковали. Выдохся и прилично устал, не без этого, но в итоге добрался до конца лесного массива на побережье. Хитрые зубастые бестии всю дорогу не отставали, видимо, надеясь, что упрямый человечек сдастся и бросит добычу им на поживу. Хрен им на вытянутой морды, еще чего не хватало. На постыдок оглянувшись, я показал волкам язык и неспешно потрусил по заброшенному имперскому тракту к видневшимся воротам поселка. Там меня встретили весьма удивленные крестьяне, никак не ожидавшие появления лорда из деса, да еще с тушей кабана на плечах. Я сбросился, кача на землю, с удовольствием выпрямляясь. Ну и тяжелая оказалась ноша. «Ваша светлость!» — откуда-то сбоку вынырнул Элай Фер, склоняясь в поклоне. «Удачная охота!» Похоже, решил, что я намеренно отправлялся в лес добыть зверя. Не рассказывать же ему, что все вышло случайно. Я небрежно кивнул. Подскочили два крежестых мужика, пообещали доставить кабанью тушу в лучшем виде до замка. «Хорошо, что вы здесь. Я как раз собирался идти вас искать», — проронился Нишаль. На что я мысленно поморщился. Не успел вернуться, снова какие-то проблемы. Причем, скорее всего, достаточно важные. Следовало отдать должное управляющему. С повседневными делами он успешно справлялся сам. Однако определенные вопросы требовали моего непосредственного участия. «Что случилось?» Я поежился и тут же был укутан в заботливо поданную шубу одним из жителей поселка. «Прибежал мальчишка!» Элайджа указал рукой на дом старосты, самый большой среди остальных бревенчатых построек поселка. «Из чужих!» Говорит, его семью, и еще нескольких беженцев захватили неподалеку от реки на юго-западе. Мы поднялись на крыльцо. На встречу уже выходил Финборг Киган, предводитель осевших в моих землях селян. «Захватили?» переспросил я. «Кто?» — говорит, какие-то солдаты, конные и оружные. Синишаль потянул за ручку двери. И я переступил через высокий порог. Приток населения в восстановленное владение чрезвычайно важен для будущего развития. Если кто-то действительно перехватывает и задерживает бегущих от войны крестьян, с этим надо обязательно разобраться.